вы. Ну что я? Что вы хотели спросить? Извините, я виноват перед вами. Так вы не забыли меня. Вы еще меня любите. Ну скажите, будьте откровенны. Конечно. Да. Нечего и спрашивать. Благодарю вас. Благодарю. Вам только это и нужно было? Вы человек гордый. Уступить вас я могу. Я должен по обстоятельствам. Но любовь вашу уступить было бы тяжело. Неужели? Если бы вы предпочли мне кого-нибудь, вы оскорбили бы меня глубоко, и я бы нелегко простил вам это. А теперь... А теперь я во всю жизнь сохраню самое приятное воспоминание о вас. И мы расстанемся как лучшие друзья. Сергей Сергеевич, я сказала вам то, чего не должна была говорить. Я надеюсь, что вы не употребите во зло моей откровенности. Помилуйте, за кого же вы меня принимаете? Если женщина свободна, ну тогда другой разговор. Я, Лариса Дмитриевна, человек с правилами. Брак для меня дело священное. Я этого вольнодумства терпеть не могу. Позвольте узнать, Ваш будущий супруг обладает, конечно, многими достоинствами. Нет. Одним только. Немного. Зато дорогим. А именно? Он любит меня. Действительно дорогим. Это для домашнего обихода. Очень хорошо. Их разговор прерывают вошедшие Агудалова и Карандышев. Карандышев сдержан, Паратов развязан. Придравшись к слову, Паратов почти что ударяет Карандышева по лицу. С трудом удается Агудаловой и Ларисе помирить их. Исполняя приказания Ларисы и ее матери, Карандышев приносит Паратову извинения и приглашает его на обед. Паратов принимает приглашение, но решает отомстить Карандышеву. Через несколько часов в кабинет Карандышева, меблированный с претензией, но без вкуса, входят Кнуров, Паратов и Вожеватов. Они только что встали из-за обеденного стола. Я, господа, в клуб обедать поеду. Подожди. Я не ел ничего. Подождите, Могий Пармёныч. Со мной первый раз в жизни такой случай. Приглашает обедать известных людей, а есть нечего. Он человек глупый, господа. Мы не спорим. Надо ему отдать справедливость. Он действительно глуп. И сам прежде всех напился. Мы его порядочно подстроили. Да, я свою мысль привел в исполнение. Мне еще Давичев в голову пришло накатить его хорошенько и посмотреть, что выйдет. Так у вас было задумано? Мы прежде условились. Вот, господа, для таких случаев Робинзон это и дороги Золото, не человек. Чтобы напоить хозяина, надо самому пить с ним вместе? «А есть ли возможность глотать эту микстуру, которую он вином величает?» «А Робинзон — натура, выдержанная на заграничных винах ярославского производства, ему нипочем. Он пьет да похваливает, пробует то одно, то другое, сравнивает, смакует с видом знатока, но без хозяина пить не соглашается, тот и попался. Человек непривычный». Много ли ему надо? Скорехонько и дошел до восторга. Это забавно. Только мне, господа, не шутя, есть хочется. Еще успеете. Погодите немного. Мы попросим Ларису Дмитриевну спеть что-нибудь. Это другое дело. А где же Робинзон? Они там, они еще допиваем Входит Робинзон. А! Батюшке, помогите. Ну, сэр, будешь ты за меня Богу отвечать. Да кто ж ты, пьян, что ли? А, пьян. Разве на это жалуюсь когда-нибудь? Как бы пьян, а ты да бы прелесть что такое. Лучше бы и желать ничего нельзя. Я с этим добрым намерением ехал сюда, да с этим намерением и на свете живу. Это цель моей жизни. Кто с тобой? Я отраблен, и я сейчас караул же кричу. Да что ты пил-то больше? Какое вино? Кто ж его знает? Химик я, что ли? Ни один аптекарь не разберет. Да что на бутылке-то? Какой этикет? На бутылке-то бургонская, а в бутылке-то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 Человек погибает, а ты рад. Эй, дайте нам еще Бургонского! Ну вот! Извольте, слышите? Опять Бургонска? Ой, ой, ой, ой! ой. Браво, браво. Спасите, погибаю! Сэрш, пожалей хоть ты меня, ведь я в свете лета, господа, я подаю большие надежды, за что ж искусство должно лежить. Да не плачь. Я тебя вылечу. Я знаю, чем тебе помочь, как рукой снимет. ходит веселый, пьяный счастливый Карандышев с ящиком сигар в руках. Он предлагает сигары, но все с издевкой отказываются от них. Не видя Ларисы и Агудаловой, которые отдыхают в соседней комнате, Карандышев кричит. А, а, а где же дамы? Где наши дамы? Дамы здесь, <связь> не беспокойтесь. Посмотрите вы на себя. Что вы делаете? Я? Помилуйте. Я себя знаю. Вы посмотрите. Все пьяны. А я только весел. Я счастлив. Я торжествую. Торжествуйте, только не так громко. Сергей Сергеевич, перестаньте издеваться над Юлей Капитоновичем. Вы делаете нам больно. Вы обижаете меня и Ларису. Ах, тетенька, смею ли я? Неужели вы не забыли давешнюю ссору? Я, как тетенька, не, не злопамятен? Да вот извольте, я для вашего удовольствия разом все это покончу. Юрий Капитанович! Что вам угодно? Хотите брудершафт со мной выпить? Вот это хорошо. Благодарю. Брудершафт вы говорите? Извольте... С удовольствием. Да попросите сюда Ларису Дмитриевну, что она прячется от нас. Хорошо, я приведу ее. Ну, а что же мы выпьем? Бургонского. Нет уж, от Бургонского увольте. Я человек простой. Так чего же? значит что, любопытно теперь нам с вами коньячку выпить. Коньяк есть? Как не быть, у меня есть. Эй, Иван... Коньяку сюда? Зачем сюда? Мы лучше там выпьем. Только верьте стаканчиков подать. Что, что ж ты? вы прежде не сказали, что у вас коньяк есть? Сколько дорогого времени-то потеряно? Как он вожил. Я с этим напитком обращаться умею. Я к нему применился. Погиб Карандышев. Я начал, а сэрф его... Да кончик. Робинзон становится у двери и наблюдает за тем, что происходит в столовой. Наливают, устанавливаются в позу. Живая картина. Посмотрите, какая у сержа улыбка. Совсем Бертрамп. Ты мой спаситель, я твой спаситель. И покровитель, и покровитель. Проглотил, целуются. Как счастлив я, жертва моя! Ой, уносит, Иван Коняк, уносит! Что ты, что ты, оставь! Я его давно дожидаю! Робинзон убегает в столовую. В кабинет входит Паратов и цыган Илья, которого Паратов посылает за гитарой. Я хочу попросить Ларису Дмитриевну спеть нам что-нибудь. Да и поедемте за Волгу. Не весела наша прогулка будет без Ларисы Дмитриевны. Вот если бы... Дорого можно заплатить за такое удовольствие. Если бы Лариса Дмитриевна поехала, я бы с радостью всех грибцов порублю серебром оделил. Представьте, господа, я сам о том же думаю... Вот как мы сошлись. Да есть ли возможность? На свете нет ничего невозможного, говорят философы. Входит Лариса и Агудалова. Что вы нас покинули? Мне что-то не здоровится. А мы сейчас с вашим женихом брудершафт выпили. Теперь уж друзья навек. Благодарю вас. Входит цыган Илья с гитарой. Позвольте, Лариса Дмитриевна, попросить вас осчастливить нас. Спойте нам какой-нибудь романс или песенку. Я вас целый год не слыхал. Да, вероятно, и не услышу уж более. Позвольте и мне повторить. Ту же просьбу. Нельзя, господа. Нельзя, нельзя. Лариса Дмитровна не станет петь. А почем ты знаешь, что не станет? А может быть и станет. Извините, господа. Я и не расположена сегодня, и не в голосе. Что-нибудь. Ну, что вам будет угодно. Господи, я говорю, что не станет, значит, <свят> ну, не станет. А вот мы посмотрим. Мы попросим хорошенько На колени станем. Это я сейчас, я человек гибкий. Нет, нет, господа, и не просите, нельзя, я запрещаю. Что вы, запрещайте тогда, когда будете иметь право. А пока погодите запрещать рано. Нет, нет, нет, я положительно запрещаю. Ах, вы запрещаете? Так я буду петь, господа. ПЕСНЯ и уз горая прелесть улыбки нега возори мне обещани радости рая. бедному сердцу так говорил, он. бедному сердцу так говорил. Нет, не любила. Он а, не любил меня. Он обещал мне слабому сердцу счастье и грёзы. Страсти восторги нежно накал ус, жизнью сладить мне вечной любовью, вечным блаженством. Сладкою речью сердце загубил он, сладкой речью сердце загубил. вас А еще большее наслаждение слушать вас. Мне кажется, я с ума сойду Послушать, да и умереть, вот оно что. А вы хотели лишить нас этого удовольствия. Я, господа, не меньше вашего восхищаюсь пением Ларисы Дмитриевны. Господа, господа, сейчас мы выпьем... Шампанское за ее здоровье! Шампанского! Карандышев уходит за шампанским, а Гудалова за ним. Кнуров и Вожеватов намеренно оставляют Паратова и Ларису. Очаровательница! Как я проклинал себя, когда вы пели! За что? Ведь я не дерево. Потерять такое сокровище, как вы, разве легко? Ну, кто же виноват? Конечно, я, и гораздо больше, чем вы думаете. Я должен презирать себя. Ну, за что же, скажите? Зачем я бежал от вас? На что променял вас? Зачем же вы это сделали? Ах, зачем? Зачем? Конечно, малодушие. Надо было поправить свое состояние. Да Бог с ним состоянием! Я проиграл больше, чем состояние. Я потерял вас. Я и сам страдаю, да и вас заставил страдать. Да, надо правду сказать. Вы надолго отравили мою жизнь. Погодите, погодите винить меня. Я еще не совсем опошлился, не совсем огрубел. Во мне врожденного торгашества нет. Благородные чувства еще шевелятся в душе моей. Еще несколько таких минут. Говорите. Я брошу все. Все расчеты. И уж никакая сила не вырвет вас у меня. Разве вместе с моей жизнью. Чего же вы хотите? Видеть вас. Слушать вас. Я завтра уезжаю. Завтра? Слушать ваш очаровательный голос, забывать весь мир и думать только об одном блаженстве. О каком? О блаженстве быть рабом вашим, быть у ваших ног. ну Но как же? Послушайте, Лариса Дмитриевна, мы едем всей компанией кататься по Волге на катерах. Едемте! А здесь? Я не знаю, право, как же здесь? Что такое здесь? Сюда сейчас приедут тетка Карандышева, барыни в крашеных шелковых платьях. Разговор будет о соленых грибах. Когда же ехать? Сейчас. Сейчас? Сейчас или никогда. Едемте. Вы... Мой повелитель. Входят Агудалова, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Карандышев и Иван с подносом, на котором стаканы шампанского. Господа, mm -hmm. она поедет. Mm -hmm. Господа, господа, я предлагаю тост за Ларису Дмитриевну. Господа, вы сейчас восхищались, Талантам Ларисы дмитны, но ваши похвалы для нее не новость. С детства она окружена поклонниками, которые восхваляют ее в глаза при каждом удобном случае. Даст талантов у нее действительно много, но не за это я хочу похвалить ее. Главное и неоцененное достоинство Ларисы Дмитриевны то, господа, <с то, <с то, господа, спутается. Нет, вынырнет, выучил. То, господа, что она умеет ценить и выбирать людей. Да, Лариса Дмитриевна знает, что не все то золото, что блестит. Она умеет отличить золото от мишуры. Много блестящих молодых людей ее окружало, но она мишурным блеском не польстилась. Она искала для себя человека не блестящего, а достойного. Браво, браво, браво. И выбрала вас. Браво, браво. браво, браво, браво. Вас. вас, господа, я не только смею, Я имею право гордиться и горжусь.